Глава двенадцатая. Что здесь происходит? Я резко обернулся и упросительно посмотрел на волчицу. Сейчас, Таро. Мика выставила ладонь, призывая меня к тишине, и прикрыла глаза, словно к чему-то прислушиваясь. Происходит нашествие мертвых, пояснила подлетевшая кошка. Солнце разговаривает сейчас со всем синим лесом и раздает указания. Да, но это было понятно еще вчера. Сигет, очевидно, закинул в лес пару десятков диверсионных групп. И не на всех форпостах получилось отразить нападение. Сейчас, судя по всему, идет уже второй этап операции. Но пока непонятен масштаб. Ладно, скоро все будет ясно. Главное, что с Сару все в порядке. И это обнадеживает. А почему мне ничего не слышно? Переведя взгляд на кошку, уточнил я. Ты со мной разговариваешь? Хозяин леса говорит через синее древо. Ты его не слышишь из-за цепи. Пожав плечами, ответила девочка: Я тоже половину не понимаю. Мир меня пока что не принял. Хорошо. Я кивнул, оглядел площадь с застывшими йокой. И в этот момент все разом очнулись. Староста тяжело вздохнул, обернулся, и, обведя взглядом притихший народ, громко произнес Ой. Вы все услышали, значит, поступим так. Он нашел взглядом Кицуны, возле которой стояли двое лисят, и указал на нее рукой. Весь молодняк и щенки пойдут скиды в ошиное. Соберите детям пятидневный запас еды и отправьте их на поляну к желтому ручью. Через час все должны быть там. Раненых отправим вместе с детьми. С ними пойдут Айама и Арета. Сейчас сотники ко мне. Остальные расходятся. Общий сбор через два часа возле старого дуба. Здесь не остается никто. Произнеся это, он встретился со мной взглядами и указал в сторону побега рукой. Тародано, Сару сама сейчас вернется. «Ему нужно с тобой поговорить! Он все объяснит!» Я кивнул, обернулся и упросительно посмотрел на Мику. «Девять из двадцати побегов уничтожено тварями!» Без ненужных вступлений хмуро пояснила волчица. «Но самого страшного благодаря тебе удалось избежать!» Сигет подкрепление не получит!» «А это тут каким боком?» — понимающий поморщился я. «Ты тяжело ранил чудовище и отдал его побегу!» Глядя мне в глаза, пояснила Оками. Древо узнало о нападении и выплеснуло силу в оставшиеся побеги. Тварям они стали не по зубам. Атаковавшие их Павайта по подохли. А девяти уничтоженных недостаточно для того, чтобы открыть сюда дыры из Нижнего Мира. «Да, и теперь понятно, почему так вырос этот побег. Думал я, слушая девушку. Но она все равно не бьется. хоть убей. Хотя я, наверное, опять чего-то не догоняю. Слушай, а что мешает Сигету получить подкрепление в Северный лес?» и перекинуть их сюда дырами», — задал я мучивший меня вопрос. «Зачем ему все эти пляски с побегами?» «Потому что это невозможно», — Пожалуй, плечами волчица. Совершив ту великую жертву, Сару сама перенес границу и отделил от нас северный лес. Считалось, что дырами оттуда могут проходить только низшие обитатели Нижнего мира и их поводыри Бадмонта. «Эти твари лучше всех остальных чувствуют себя на поверхности». Но даже при этом они должны были пробыть в Северном лесу очень длительный срок, чтобы их тела получили защиту от силы Великого Древа. Если бы это было не так, то от нас бы уже ничего не осталось». «То есть в Северный лес не могут вот так просто прийти сильные твари?» «Только на очень короткий срок. Ведь они очень уязвимы для силы Синего Древа». Девушка вздохнула и добавила. «Даже уничтожив Северный лес, твари не могут себя чувствовать там в безопасности». Старейшины говорят, что армию нижнего мира мог бы защитить Сет, но он на поверхность не выползает. Боится возвращения Рюдзина? Да, знаю. Я кивнул. Хорошо. А что происходит сейчас? Почему все так всполошились? Нет, в целом-то все понятно. Сигет собрал достаточно сил, подтянул Павайта и нанес внезапный удар. Эти гигантские слизни не восприимчивы к магии, и потому синее древо не могло их сразу увидеть. А еще Бадмонта. А я-то думал, почему их сюда столько нагнали? Впрочем, несмотря на защиту, все они вполне уязвимы. Раз так, основную опасность представляют только Сигет и выжившие Павайта. Знать бы еще, сколько их осталось у Темного князя. «Этой ночью твари атакуют синее древо». В глазах волчицы плеснулась лютая ненависть. «Их десятки тысяч». Не добившись желаемого, Сегет перекинул сюда всех неживых из северного леса. Однако ублюдок просчитался. «Мы готовы драться. Хозяин леса вернулся, и он возглавит армию. Позора больше не будет». «А зачем Сигету понадобилось синее древо?» — уточнил я, все еще слабо понимая происходящее. «Чего он хочет добиться?» Сегет хочет уничтожить семя Девушка наморщила лоб, подбирая слова. «Семя синего древа. Средоточие силы. У людей такое называется алтарями. Оно очень хорошо защищено, и уничтожить его непросто». Но если это произойдет, синее древо уснет, побеги перестанут источать силу, и нас уже ничто не спасет. Блин, вот почему нельзя так же просто, как в нормальной сказке? Отстраненно думал я, слушая Мику. Сундук на дубе, дуб в яйце, яйцо у зайца, игла в задницу у медведя. Все понятно и просто, а не это вот светло эльфийская муть с семенами, деревьями и прочими одуванчиками. Нет, в целом все вроде ясно. Диверсионные группы задачу не выполнили, но от частичного успеха добились, закрепились и расчистили плацдарм. Понимая, что большего добиться не получится, Сигет решил развить успех и, подтянув резервы, двинул войска на штурм. Только Мика права. В своих раскладах темный князь не учитывал хозяина леса. Это очень серьезный просчет. Ведь против его армии выступят не одни только оборотни-Йокой, а еще и большая часть разумных камней синего леса поскольку для них приход Сета означает верную смерть. Достаточно вспомнить, что стало с северным лесом. В общем, шанс у нас есть, и А Во всей этой начавшейся заварухе меня больше всего нервирует непонимание. Куда идти, где окапываться, с какой стороны ждать наступления неприятеля, и, помимо этого, еще целая куча разных моментов. Нет, Сару сейчас все расскажет, но у него вряд ли найдется много времени на объяснение. Вообще, все эти последние дни я словно куда-то лечу. И останавливаться нельзя. Нет времени даже подумать осмотреться и трезво оценить ситуацию. Мир сорвался в галоп, как взбесившийся конь, и остановить ты его не можешь. Остается только два варианта доскакать до конца или упасть под копыта. Нет, есть еще третий. Коня можно убить. В смысле, послать ситуацию нахрен, остановиться и попытаться понять, что вообще происходит. Проанализировать все, вспомнить сунь или еще кого-нибудь из стратегов. Только вот Сигет вряд ли меня подождет. И составив гениальный план, я останусь в одиночестве с этим планом на пустоши. Ну а раз так, мы продолжаем скакать. Сару — главнокомандующий, и у него прямая связь с генеральным штабом, в роли которого выступает Синее Древо. Вот и буду действовать по приказу, не задумываясь и не отвлекая хозяина леса по пустякам. Я же офицер, мне так даже проще. Таро, с тобой все в порядке? Стревоженно поинтересовалась волчица. «Да». Я покивал и ободряюще улыбнулся подруге. Все будет хорошо. Мы защитим семя. Твари обломятся и послужат для хорошего дела. Лесу ведь нужны удобрения». «Удобрения?» Мика непонимающе нахмурилась. «Ты о чем? «Десятки гниющих трупов в земле сделают ее плодороднее», пожав плечами, пояснил я. «Деревья скажут Сигеду спасибо». Нет, никакого закидательного настроения у меня не было даже близко но и загоняться никто тут не собирается. Я просто не имею на это права. эту не может вести себя как нерешительное трусливое чмо. Своим уверенным видом я должен вдохновлять Йокой на подвиги. Вот и буду соответствовать этим канонам». «А, ты об этом?» Мика кивнула и о чем то задумалась. В этот момент на площади появился Нори Ясудо. В полном доспехе и шлеме, в сопровождении жены и неизменного десятка телохранителей. Судя по хмурой физиономии, жена посвятила брату в происходящее, но, очевидно, не смогла прояснить детали. Сидеть, дожидаясь, когда позовут, это не для него, и Нори решил лично во всем разобраться, как, собственно, он и делал все последнее время. Окинув взглядом площадь, император заметил меня и, подойдя хмуро поинтересовался: Что, началось? Да, кивнул я. Но все очень даже неплохо. Сигет решил не дожидаться, когда мы придем за ним, и пришел сюда сам. Но армия! Нори еще больше нахмурился. «Она не собралась. Я не знаю, в каком состоянии дела. Гонцы с проводниками ушли только пару часов назад». Как сказал один человек в том мире, «Все воины начинаются внезапно». Я пожал плечами и посмотрел брату в глаза. Все и правда неплохо. Здесь, на своей территории, и намного сильнее. И они вполне справятся сами. А твоя армия понадобится чуть позже, когда мы погоним остатки тварей к границе и пойдем отбивать северный лес». Сами справится, ага! Нори покивал и криво усмехнулся. Ты думаешь, мы с бойцами пропустим эту войну? Нет, не думаю. Я улыбнулся, хлопнул брата по плечу, и в этот момент неподалеку от нас появился Сару. Коротко переговорив со старостой, хозяин леса подошел к нам и поинтересовался: Вы уже знаете, что происходит? Только в общих чертах, ответил за всех я. Знаем, что Сегет этой ночью придет к великому древу и что с ним придет больше десяти тысяч тварей. «Их больше ста тысяч», — устало поправил меня Сару. «Десять легионов с поводырями и почти полтысячи бодмонта. Сейчас твари не пускают к древу внешние границы священной поляны. Но как только солнце зайдет, она станет для них проходимой. Там чуть больше полутора ри. То есть примерно через час после заката враг начнет подходить к великому древу». Со стороны было видно, насколько Сару устал. Ну, оно и понятно. Очнулся после тысячелетнего сна и тут сразу такое. Да, он самый сильный йок в синем лесу. Но в этом-то вся и проблема. Чтобы восстановиться, хозяину леса нужно хоть какое-то время. А тут взяли за шкирку и швырнули в воду как слепого котенка. И не просто в воду, а в бурную реку. Не, ну оно ведь и правда полная жесть. Больше ста тысяч уродов. Это же сложно даже осмыслить. В понятных цифрах примерно 10 пехотных дивизий. Впрочем, до регулярных частей нежити, как до Китая, раком. А легионы у местных — это не те, что были у Древнего Рима, а просто огромная толпа разнокалиберных тварей под управлением поводорей. Нет, сто тысяч — это все равно дохрена. Я даже не представляю, как мы будем разгребать эту кучу дерьма. Но, надеюсь, у Сару есть хоть какой-нибудь план. «А почему об этом стало известно только сейчас?» — поинтересовался я у хозяина леса. «Твари пришли вчера». Неужели никто не заметил или не почувствовал такую огромную армию? Они начали пребывать лишь пару часов назад, со вздохом ответил Сару. Это подготовленное вторжение. Один бадмонта способен провести сквозь дыру несколько сотен неживых. Если правильно организовать переход, армию можно перебросить в очень короткие сроки. И не только это. Хозяин леса недобро оскалился. Сигету помогает кто-то из высших камней. Над лесом висит вязкая пелена, которая мешает общаться на расстоянии. Я пока не знаю, кто это, но нужно быть осторожнее. Тварь притаилась и ждет удобного момента, а я не могу связаться ни с кем из союзных богов. В обломке клыка почти не осталось силы, а Великое Древо уже практически спит. Ну, значит, мы обойдемся без помощи, пожал плечами я. Ты же объявил общий сбор? Оборотни придут к Великому Древу? Да, Сару кивнул. И не только они. У нас хватит сил остановить армию Сигета. Главное, чтобы не было неприятных сюрпризов. Надеюсь, в твоих планах нашлось место для нас. Воспользовавшись паузой, вступил в разговор Нори. Армия пока не собралась, но это ничего не меняет. Мы будем защищать Великое Древо вместе с Йокой. Да. Сару посмотрел на императора и впервые улыбнулся. Я говорил с твоим братом, Нори Доно, и был уверен, что ты не отступишь. Это очень важно для всех нас. Поэтому вы будете защищать Сиичи Дзингу, святилище, в котором находится семя. Я выделю вам проводника. Сару сама. Разрешите, я пойду вместе с ними. Шагнув вперед, попросила Мика. Я достаточно сильная, чтобы слышать все, что происходит вокруг. И у меня пока нет своего отряда. Мика охотница, надо понимать. Сару посмотрел на меня и перевел взгляд на девушку. Да, сенсей. Автор напоминает, что сенсей — японская, буквально рожденная раньше. «Прежде рождённый старший, у японцев это обращение не только к учителю, но также к врачу, писателю, начальнику или другому значительному лицу или значительно старшему по возрасту человеку». Мика кивнула. «Я недавно вернулась в лес, поэтому...» «Знаю». Мудзина остановил ее жестом. «Таро про тебя рассказал. И я, конечно, не против. Когда прибудете на священную поляну, проводишь императора с его воинами к Сиичидзингу, и доложишь мне о готовности. Дальше по обстоятельствам». Сару коротко кивнул волчица и снова посмотрел на меня. «Эй, вот еще что! Во время медитации мне открылась страница книги «Начал». «И?» Я внутренне напрягся. «Что на этот раз?» «Во время возвращения Нагтиза сама я тоже должен находиться на террасе ожидания судьбы», пояснил Сару. «Мне нужно засвидетельствовать ваше обращение к древу. Помимо меня там должны присутствовать все, кто прошел с тобой путь от Сату до Синего леса». Я не знаю, для чего они все там нужны. Но на моей памяти Людзин сама не ошибался ни разу». «Да. Вот и не верь после этого с нам». Я мысленно выматерился, а вслух поинтересовался. «А что с Девятихвостой?» «Она тоже должна присутствовать там», — пожал плечами Мудзина. «Сила к ней вернется в момент пробуждения Древа Судьбы. Я связался с Лисицей, и она больше не изгнанница. Позовешь ее, когда придет время». Сейчас все. Поговорим завтра, если будем живы. Хозяин леса кивнул нам и исчез, оставив после себя облако зеленых полупрозрачных листочков, похожих на новогодние конфетти. Наверное, стоило остановить его и рассказать о своем сне. Но что бы он мне ответил, к тому же у командира перед сражением должна быть светлая голова, и не нужно забивать ее своими проблемами. Впрочем, все не так плохо, как кажется. Книгу начал создал Рюдзин, А он-то плохого не посоветует. По крайней мере, я очень на это надеялся. «Что-то не так?» Голос Нори оторвал меня от раздумий. «Сложно сказать. Я махнул рукой кицуны и, дождавшись, когда Экос и Оши к нам подошли, рассказал всем о своем сегодняшнем сне и о том, что мне поведал Сару. Подробно, с выводами и предположениями. Я ведь не герой тупого мексиканского сериала с соплями и дебильными тайнами. Мне главное вернуть Нактиса». Но я не готов приносить в жертву никого из ребят. И плевать, что там решил за нас всех Рюдзин, предсказывая сегодняшние события. Нет, я знаю, что никто из друзей не отступит, но они должны знать, на что мы все подписались. Так будет правильнее». «В общем, мне неизвестно, что это были за щупальца, но, возможно, у вас на эту тему есть хоть какие-то мысли». Подытожил я сказанные и, обведя взглядом ребят, добавил. «Озвучивайте любые, даже самые дикие предположения». На площади тем временем народа заметно поубавилось. Детей увели сразу же, остальные оборотни потянулись на выход, негромко переговариваясь о предстоящем сражении. Я чувствовал на себе взгляды, ощущал горящую в них уверенность и решимость. Никто тут не сомневался в победе, и по-другому быть не могло. Когда альтернативой смерти разрушение всего, что тебе дорого, о поражении никто не задумывается. Даже загнанная в угол крыса дерется с любым противником до последнего вздоха. Но мы не крысы, мы у себя дома. Пришедшие твари хотят превратить лес в могильник. И это обязательно произойдет. Деревьям нужны удобрения. Ты ведь понимаешь, что этого может никогда не случиться. После минутной паузы заговорила лисица: Тебе показали лишь один из десятка вариантов ситуаций, в которой мы все дошли до этой террасы. А эти щупальца они предупреждения. Неожиданно произнесла Бака Неко. Образ, указывающий на какие-то события. В тот момент, когда вы попытаетесь пробудить древо, что-то случится, но совершенно не факт, что это будет что-то плохое. «Почему ты так считаешь?» — поинтересовался я. «Есть какое-то объяснение?» «Да». Накокивнула. «Эти щупальца выглядели чужеродно. Появились внезапно и без какой-то видимой причины. Так в видениях сущего выглядят именно предупреждения, но никто тебе не скажет, Что за этим последует?» «Ну а ты сама что думаешь по этому поводу?» «Не знаю». Девочка покачала головой. «Слишком большой разброс возможных событий. От появления на поверхности сета до пробуждения Рюдзина сама». «Ну да. Или оба этих события сразу», хмыкнул про себя я, а вслух произнес: «Ладно. Предлагаю всем подумать на эту тему. А сейчас нам пора выдвигаться». Я перевел взгляд на Мику и попросил. Давай, командир, веди нас к месту общего сбора.